13. Ты еще не нашла себе нового ухажера, в шутливой манере спасил Каин Иннокент Улары, хотя в душе был абсолютно серьезен. Больше всего он боялся, что она сейчас ответит «да» или, что еще хуже, этот ухажер выглянет из спальни. С цветами и бутылкой вина он стоял на пороге ее квартиры, дальше она его не пускала. По пути на Касабланку, по желанию Каина и разрешению комрад Президента, корабль заскочил на Этон, где проживала его женщина если она действительно ища его. Сомнений Иннокента можно понять, ведь они разговаривали и виделись впервые с того памятного дня, когда он готовился спустить курок пистолеты и убить Оникса. А прошло немного много ни мало три месяца. В принципе, он мог купить ей билет на Касабланку, как делал это раньше, в момент отпуска, вызывая ее на миксиш где отдыхали после утра до праведных пираты. Но в этот раз он каким-то чувством понял, что это будет неправильно. Нужно пригласить лично. Было что-то в письмах от Лары, такое прохладное. Еще нет. После долгой паузы ответила Лара Сеченова. Каин, не скрывая свое облегчение, шумно выдохнул. Лара с улыбкой приоткрыла дверь пошире, и Иннокент шагнул внутрь, поблагодарив. — Спасибо. — Не за что, — ответила она и, закрыв дверь, потушила свет. Света не требовался. Каин прекрасно помнил планировку квартиры и дрался до спальни, страстно обнимая и целуя Лару утро когда Каину на лицо упал солнечный зайчик, и он, проснувшись, открыл глаза, Лара спросила. «Зачем ты приехал лично? Это же опасно». «Есть немного, не стал отрицать на Кент, но по-другому я не мог. И потом я на Этони ненадолго, на два-три дня». «А куда ты едешь?» — машинально спросила Лара. «Или это секрет?» «Секрета нет, если поедешь со мной. Не знаю, как надолго, скорее всего, на несколько месяцев, но вернуться сможешь в любой момент, если тебе там не понравится или надоест». «У меня я знаю работа. А если в качестве свадебного путешествия?» «Ты делаешь мне предложение?» — приподнялась она на локте, посмотрев в глаза Кайну. «Да», — выдохнул он, почувствовал, как во рту мгновенно пересохло. «Еще вчера вечером хотелось сделать. Да так все закрутилось, завертелось». Лара улыбнулась, вспомнив вчерашнее бурное начало, затянувшееся почти на всю ночь. «Кольцо у меня в кармане куртки». Каин потянулся и, подхватил куртку за рукав, благо валялась недалеко, потянул ее к себе и достал коробочку, обитую темно-синим бархатом. Потянув Ларе, он открыл ее, и лучах солнца блеснуло кольцо с инкрустацией в виде галактической спирали и ярким бриллиантом в центре. «Ты принимаешь его». Лара промолчала. «Понимаю, связываться с разбойником не очень-то надежно», — кивнул Иннокент. «Все время в бегах, неустроенность». Я слышала, в республику свою создали. Это правда? Прервала Лара своим вопросом уничижительный монолог Каина. Да. Ассалт. Ты туда? Нет, я как раз оттуда. По пути ко мне заскочил. Скорее, сделал крюк. А потом туда. Да. Больше нам деваться некуда. Оно и понятно. завертели такую кашу. И ради чего? Иннокент пожал плечами. Ничего рассказать он не мог, потому приходилось уходить от прямых ответов отговорками. Я всего лишь пилот. Я поеду с тобой. — Правда? — удивился Иннокент. — Правда. — А... — А с кольцом пока подождем, — твердо сказала Лара. — Хорошо, — согласился Каин. — Главное, что не сказала нет, — с облегчением подумал Иннокент. Терять ее он не хотел. Где еще такую же найдешь? — Пойдем завтракать. — Скорее уж обедать, — выглянул в окно и, посмотрев на высоко вставшее солнце, весело сказал Каин. — Значит, пообедаем. Все равно обед от завтрака никак не отличается. Когда нам, кстати, улетать? — Желательно уже завтра утром. Задерживаться дольше не стоит. — Тогда еще успеем собраться, — скачала Лара с кровати и стала одеваться. — Если приставать не будешь? — Не буду, не буду, если и ты таких соблазнительных пост делать не станешь. — Не стану, не стану. Одевшись, Лара упорхнула на кухню, где стала разогревать еду. — А как вы там живете? — уже за обедом спросила Лара. — В смысле, на осалте? — Ну да, просто интересно, на что это похоже. — поди какой-нибудь лагерь? Но почему? — шутка обиделся каин Город строим. Город? Ага. У меня даже дом свой есть. Не обставлен пока никак. Голые стены. Только кровать, стол со стульями и сервиз. А широкая кровать, улыбнувшись и стильнув глазами, с наигранной ревностью и грозным видом, спросила Лара. Узкая. Такая, что упасть можно, пока перевнешься с одного бока на другой. Да и плохо у нас женской частью населения. Да, я слышала, что вы похищаете только жриц любви, — быстро сказал каин вспомнив, как сам отбил. У десантников, не отвечающую требованию пленницу. Их потом всех вернут, заплатив в том числе за неудобства. Все чин-чинарем. Лара кивнула. А Каин подумал, действительно ли они гребут только проституток. Наверняка случаются досадные ошибки. И поговорка «Лес рубят, щепки летят» его не успокоила, несмотря на цель подобной рубки леса. Вновь сомнения в правильности происходящего заполнили его разум. «Ты чего вдруг так потемнел лицом?» «Забеспокоился Лара. Тебе нехорошо?» — Ничего, все нормально. Натянуто улыбнулся Иннокент. На — Каин, ты видел пиратского главаря? — Да. — И? — Что и? — Помнится, ты хотел заслужить амнистию. Это был бы лучший способ получить прощение от закона. Тебе не кажется? — Да, это был бы лучший способ, и я чуть было им не воспользовался. — Что произошло? — Я действительно чуть не ушиб ему мозги. Он был у меня на мушке, но... — Но? — Я не смог. — Почему? «Скрылась некоторая важная информация, отмахнуться от которой я просто так не мог», — неуверенно ответил Каин. «Слишком многое оказалось поставлено на карту, и поставить точку своей пули я не смог». «Какая информация?» «Увы, Лар, об этом я рассказать тебе не могу. Меня иногда проверяют на предмет ее распространения посторонним лицам. Сама должна понимать, чем мне это грозит». «Понимаю».